Глава 3. В какой-то момент мы оказались в просторном зале, сияющем огнями тысячи свечей, отбрасывавших причудливые тени на столы, мебель, охранников и полуголых молодых парней в ошейниках. У дальней стены, в глубоком мягком кресле, обитом бордовым бархатом, полулежала удивительно красивая молодая женщина с длинными огненно-рыжими волосами. Приветствуем, Верховная, почтительно произнесли демоны, приветшие нас сюда. Но Верховный пока было не до нас. Она задумчиво рассматривала какой-то небольшой хрустальный шар, вспыхивающий золотистыми искрами, зависший прямо перед ней. Не знаю, что это такое, но на женщину особого впечатления оно явно не производило. На ее безупречном лице царило безразличие, но когда она лениво перевела взгляд на меня и Кайла, Промелькнуло удивление а в глазах, зажёгся интерес. Женщина молчала, изучающе осматривая меня, уголки ее губ дрогнули. Почему-то ее эмоции я считать не могла, лишь то, что и так видно невооруженным взглядом: интерес предвкушение и отступившая ненадолго скука. Я нерешительно замерла, не дойдя даже до центра зала, только сейчас заметив, что Ланс и Иран остались у самого входа, опустившись на колени, невольно обернулась к ним, толком не зная, что делать дальше и что говорить. Я даже не уверена, стоит ли мне поклониться неведомой правительнице или повторить за демонами. Ради спасения своей жизни и Кайла сделала бы это, не задумываясь. Парень, помня о предупреждении Ланса, тоже опустился на колени. Низко склонив голову, но так, чтобы касаться моей ноги своей рукой, совсем чуть-чуть, но это невинное прикосновение подарило мне уверенность. Я чувствовала его страх, но вновь могла различить, что в нем, скорее беспокойство за меня. "Я тебя не узнаю. Ты из какого домена? Подойди ближе". Между тем нахмурилась хмурилась демонесса, выполнив замысловатый пас рукой. После чего искрящийся пар подлетел к ней, коснувшись обнаженной кожи запястья, исчез. Не пытаясь спорить, послушно подошла ближе, пытаясь держаться бесстрастно и задавить зачатки паники. Кайл последовал за мной, чем вызвал удивленный внимательный взгляд ореховых глаз. И хоть он тут же снова опустился на колени, губы Верховной искривила неприятная улыбка. В зале словно стало темнее, холоднее. Я почти ощутила флёр силы, исходившей от демонессы. Она давила, причиняя настоящую боль, выворачивая сущность наружу, подчиняя. Скрипнув зубами, выстояла на ногах, хоть краем глаза видела, как другие демоны практически распластались на полу, морщись от боли. Мне же в какой-то момент стало легче, и я поняла, что могу сопротивляться, оградить себя от этой давящей силы. Кайл сдавленно застонал. Это заставило встряхнуться что-то внутри меня. Не осознавая, что делаю, положила ладонь ему на голову, инстинктивно пытаясь растянуть свою защиту на него. Не зная, насколько мне это удалось, но он задышал чуть спокойнее, дрожа всем телом. В тишине зала раздались ленивые хлопки в ладоши. И вдруг давление исчезло. Верховная выпрямилась в кресле. Забавно. Итак, начнем с самого начала. Кто ты? На ее лице все еще блуждала улыбка, но сам вопрос был задан стальным тоном с угрожающими нотками. Что ж, момент истины настал. Стараясь, чтобы мой голос не дрожал, без утайки рассказала все о нас с Кайлом. Кто мы, откуда, как оказались в Инферно? Когда речь зашла о Джани, я запнулась, чем вызвало насмешливое хмыкание Верховной, что заставило меня взять себя в руки и спокойно продолжить. Моя ладонь все так же лежала на волосах Кайла, но я не собиралась менять положение. Прикосновение к любимому парню помогало оставаться уверенной, а еще служило дополнительным напоминанием, что я здесь не одна. Занятная история. Значит, в том мире все еще рождаются демонессы. Вижу, у тебя не было прорыва, но аура очень сильная. Как минимум жрицы или даже верховная. Хотя нет. Последнее сомнительно. В любом случае моему домену не помешает еще одна сильная молодая демонесса. Это сотрудничество будет взаимовыгодно. Уж Поверь, женщина задумчиво побарабанила пальцами по мягкой обивке кресла. "Верховная? Разве это не титул?" Сама не понимая, почему зацепилась именно за эту фразу. "Но что еще сказать, ведь оставаться здесь я не собираюсь. Мы с Кайлом должны вернуться домой, если это возможно". И все же своим неосторожным вопросом еще и ещё без должной доли почтения, могла только рассердить Диманесу. Я невольно напряглась, ожидая хлесткого удара силой, лихорадочно пытаясь снова войти в то состояние, что позволило распространить защиту на Кайла. Но Верховная не разозлилась, наоборот, разразилась смехом, хрустальным перезвоном, отразившимся от стен зала. Пожалуй, это будет довольно забавно. Нет, Верховная больше, чем титул, гораздо больше. Но чего же ты хочешь от меня? О чем желаешь попросить и что готова дать взамен? В ее глазах сквозил холодный расчёт и ожидание, совсем не вяжущиеся с почти ласковой улыбкой, замершей на ее губах. Я хочу вернуться домой, в свой мир. Зачем? Ты, диマネсса, это твой мир. Он очень скоро станет твоим домом. Повинуясь ее небрежному жесту, ближайший раб подал ей бокал с красной жидкостью. Диманесса сделала маленький глоток, на миг зажмурившись от удовольствия, и медленно провела языком по губам, слизывая капли вина, а может, и крови. И все же, я смогу его покинуть? Моё сердце бешено стучало в груди. Я ощущала исходившее от Кайла беспокойство и опасение, но внешне мы оба были абсолютно спокойны. Что впрочем, вряд ли могло обмануть Верховную, судя по ее насмешливому взгляду, который все чаще останавливался на Кайле. Если таково твое истинное желание, какой смысл пытаться тебя задерживать? Можешь отправляться хоть сейчас. И я смогу узнать, каким образом можно открыть проход между мирами. В моей душе вспыхнула надежда, но так же быстро и погасла, как только на губах Демонесы засмиялась ехидная улыбка. "Ну, милая моя, это уже твои проблемы, а не мои. Какой мне прок, предоставлять тебе книги, в которых может быть необходимая информация и координаты нужного мира, а потом искать тех, кто согласится открыть портал, или что не менее затратно?" Обучать этому тебя, она откулютовав мне бокалом, сделала еще один глоток. И все же, несмотря на ее деланное безразличие к моей судьбе и практически полностью закрытые эмоции, мне удалось поймать за хвост ее азарт и предвкушение. И мне совсем не понравилось, что при этом она скользила взглядом по Кайлу. Тогда раз мы ни о чем не договорились, мы можем идти, уточнила осторожно, хоть даже и не надеялась на такой исход. Диманес снова рассмеялась. Ты такая забавная в своем невежестве. На территории Домена можно находиться лишь с разрешения его верховной, иначе проживешь недолго, впрочем, как и за его пределами. И что же вы хотите за разрешение? Я узнал о своей демонической крови всего пару часов назад. Сожалею, но не уверена, что могу вам что-то предложить. Я изо всех сил старалась отвечать вежливо. Если моя интуиция меня не подводит, именно сейчас прозвучит предложение, которое и решит нашу судьбу. Вот как тем интереснее. Я дам тебе его. Позволить погибнуть столь одарённой димонессе, откуда бы ты ни пришла, кощунственно, и я даже предложу тебе кров под крышей моего дома. Будешь моей гостьей. Со всем счётам, который получают все жительницы моего замка. Она игриво мне подмигнула, вновь чувственно облизнув свои полные губы. Что взамен? Я насторожилась в то время, как от Кайла все сильнее исходила злость, даже перекрывавшая беспокойство и страх. Не нужно быть гением, чтобы понять, Демонесса не предложит мне защиту просто так. Лишь от любви к ближнему своему. И, к сожалению, я оказалась права. Твой раб довольно интересная игрушка. Не похож на те, что я видела. Не желаешь преподнести его в дар хозяйке дома? Спокойным тоном, словно речь идет о какой-либо безделушке. От Кайла повеяло чем-то сходным с самопожертвованием. И это в купе с прозвучавшим предложением Демонеса словно нажало внутри меня на спусковой крючок. Нет, Кайл мой, крикнула я, практически осознанно толкнув волну страха во все стороны, прикрыв лишь Кайла. Впрочем, верховную тоже не задело. Я лишь успела заметить мутноватую пленку, переливавшуюся всеми цветами радуги, появившуюся на миг перед креслом и вновь исчезнувшую. И чем же докажешь, что он именно твой? уточнила она, как ни в чем не бывало. Я решительно ухватила Кайла за руку, куда собственноручно прицепила импровизированный браслет и бесцеремонно указала Димонесси на него. Кожаный браслет, окроплённый моей кровью. Кайл, мой личный раб, заявила, больше не сдерживая злость. И кто же тебе успел поведать об этом обычае? Насколько я вижу, браслет раньше был ошейником. Да и кровь свежая. Догадалась застраховать свою собственность прежде, чем показалось перед моими глазами. Она недобро сощурила глаза, глядя куда-то мне за спину. Почти тут же почувствовала отголоски ужаса саланса. Судя по всему, гнев верховный для него не предвещал ничего хорошего. Да, я приказала, скрипив приказ силой заявила невозмутимо. Я не собиралась особо выгораживать демонов, напавших на Кайла, но и совсем промолчать было бы подло. В конце концов, Ланс действительно подсказал мне про этот браслет, хотя мог и промолчать. Вот как действительно, откуда им знать, что ты и номерянка, когда они в силу своей неопытности только и способны определять уровень силы демонесса. Не подчиниться тебе он не мог. Кровь для так называемого браслета. Откуда? Не вижу у тебя оружия. Верховная снова вернула свое внимание мне. Я в ответ лишь растерянно пожала плечами, невольно бросив взгляд на ланса, И лишь спустя пару мгновений осознала, что, наверное, этим подставила несчастного демона. Пришлось добавить словами. У одного из демонов взяла меч и разрезала себе руку. Ланс, твоим оружием с твоего попустительства была ранена демонесса, и непростая, а из высших. Что скажешь? промурлыкала верховная Ехидна, не сводя с меня внимательного взгляда. Я попыталась подавить в себе раздражение подобной несправедливостью. Выгораживать незнакомого мне демона уж точно не стану, когда решение о моей судьбе не принято и более того, угроза над Кайлом все так же висит. Я пыталась, но дальнейшее от меня не зависит. Хотя отчаяние и панический ужас саланс ощущались почти как материальные, и совру, если скажу, что это не было вкусно. Не так, как с Кайлом, но тоже весьма интересно и пикантно. И судя по довольной улыбке Верховной Именно этого она и добивалась. Но ранее за тобой серьезных провинностей вроде не числилось, да и сейчас присутствуют смягчающие обстоятельства. Ладно, так и быть. В этот раз обойдешься обычной поркой 100 плетей. Можешь быть свободен. Хотя, погоди. Будет еще одно поручение. Да, верховная, благодарю. В голосе Ланса на самом деле была слышна искренняя благодарность. Словно это не ему предстоит вскоре проверять свою шкуру на прочность. Да и на эмоциональном уровне ощущались искры облегчения и радости. Но что удивительно, подпитки эти эмоции почти не давали. Знаешь, я все же окажу тебе гостеприимство и даже помогу контролировать силу. Тебя научат управлять ею. «Подтолкнут прорыв, освобождающий твою истинную сущность, предоставить доступ в архивы, где хранятся книги, что могут помочь открыть портал в другой мир, промурлыкала верховная соблазняющим тоном, закинув ногу на ногу, заставив меня невольно проследить за этим ее жестом полным истинно женской сексуальности. Кайла не отдам Да на здоровье. У меня и без него игрушек хватает. Нет, мне от тебя нужно кое-что совсем другое, что ты мне в состоянии дать. Предлагаю заключить сделку. Уверяю, она будет выгодна нам обеим. Её глаза снова зажглись азартом. Что за сделка? Такие дела не обсуждаются в зале, полном посторонних, лишь с глазу на глаз. Пойдем». Верховная легко вскочила с кресла, поманив меня пальчиком в сторону неприметной двери. Я невольно жала Кайла за плечо, не зная, какое решение стоит принять и есть ли у меня вообще выбор. Демонес, от которой не укрылся этот жест, насмешливо фыркнула. "А твоего раба Ланс пока проводит в гостевые покои, которые станут твоими на все время, что ты будешь жить в инферно". Не дергайся, не сделают ему ничего. Он личный раб, признаю твое право на владение. Я ненадолго тебя займу. Вскоре вернешься к нему и сможешь отдохнуть. Так понимаю, последние сутки у тебя выдались не из легких». В ее голосе даже промелькнули сочувственные нотки. Но я была бы совсем дурой, если бы поверила в ее искреннее желание помочь. Внезапно я оказалась верховной нужна. И это мой шанс выбить нам с Кайлом приемлемые условия для жизни в этом мире и возможность вернуться в наш. Бросив еще один обеспокоенный взгляд на своего любимого, Нед Дельфа, ободряющая ему подбегнула, кивнув, чтобы шел за демоном-проводником. Сама же, собрав остатки сил, уверенно направилась за демонессой. Как там говорил Кайл, все будет хорошо? Я тоже не прочь соврать себе немного.